птицы утомились, и голоса их смолкли в больших деревьях. Муравей раскачивал острые листья травы. Шершень, цепляясь за тоненькую ножку цветка, сгибал его. Мухи безумолку жужжали, сучья трещали под ногами стремительно бегущего стада ланей. Часа через два после полудня шакалы, почуяв отвратительный запах гиены, собрались неподалеку в той же части леса. Они засели в кустах Их алчное беспокойство, их зловещий крик оповестил воронов о предстоящей обильной добыче. Те слетелись целой стаей с громким карканьем. Черная туча заслонила свет на прогалине, пока они не уселись на выбранном ими буке. С высоты четырех тысяч метров три ястреба заметили движение воронов и ринулись вниз с головокружительной быстротой, разместились на ближайшем дереве.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 Минуты две скрюченные когти ястреба цеплялись за львиную шкуру. Затем наступило удушение. И пальцы Вомереха, все еще не разгибаясь, сжимали шею уже мертвой птицы. Между тем широкие крылья обоих ястребов, оставшихся в живых, рассекали воздух. Они поднялись до верхушек деревьев, поколебались минуту и через широкий просвет между деревьями взвелись к небу. Вомерех после сделанного усилия,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 возбуждал в ней смелость. Она приближалась медленным шагом, низко опустив заднюю часть тела, как животные, привыкшие ползать, вытянув голову и обнюхивая воздух, испытывая с каждой минутой все больший и больший страх. На расстоянии одного прыжка она остановилась, соображая, присматриваясь к горлу человека, подумывая о нападении. Но у нее недоставало смелости, и она в волнении скребла землю.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 вглядываясь в хоботное. Проснувшись в своей берлоге близ реки, медведь был привлечён воем шакалов. Теперь он рассчитывал поживиться распростёртым на земле человеком и надеялся, что миролюбивый мамонт не помешает ему. В первую минуту его расчёт казался верным. Мамонт, по-видимому, удалялся. Однако на расстоянии десяти метров от человека он обратил на него внимание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 Поддерживаемая четырьмя столбообразными ногами, покрытая пушистой рыжей шерстью и черноватой гривой, казалось подвижным и гибким. В лесах, травянистых степях, в горных ущельях, всюду победоносным властелином травоядных являлся этот, вымиравший представитель хоботных животных. Мамонт первый вышел из выжидательного положения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 как будто выходя из воды, и в то же время сильно ударила врага хоботом. Медведь свалился и покатился кубарем. Мамонт подхватил его, поднял на клыки и отбросил в чащу лиан. Видя, что мамонт снова наступает, медведь поднялся на ноги и убежал тяжелой поступью. незлобивые травоядные примирилась с этой развязкой и собиралась уже удалиться, как вдруг медведь вернулся и, необдуманно набросившись на мамонта,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 но никто из них не осмелился потревожить непобедимую семью большого косматого мамонта с выпуклым лбом. Они оставались вблизи человека вплоть до рассвета, когда Вамерех вышел из своего долгого оцепенения, освежившийся и окрепший, как после купания в жаркий день. Он поднялся на ноги и попробовал силу мышц своих рук и груди. Тут только он заметил удаляющихся мамонтов,